А не был ли этот внезапный ступор на цель всего лишь уловкой? Не сумел ли бывший сослуживец каким-то невероятным мгновенным сосредоточением нанести удар по ее и без того потрепанным нервам? Ведьма то ли немного оправилась от своего странного приступа, то ли близкая опасность подстегнула ее. От Курта она почти не отстала, следуя за ним бегом по пустынной безлюдной улице Бамберга. Есть и будет ли польза от присутствия НСЛ, Курт не представлял и все еще не оставлял мысли о том, чтобы вручить ее охотнику и развернуть обоих, отослав под защиту стены официума. Однако, чем дальше от обители благочестия и порядка они уходили, тем более он осознавал, что мысль этой прежде-то была исключительно теоретической и отвлеченной. А уж теперь и вовсе не стоит даже такого умозрительного рассмотрения.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 Незаданный вопрос так и остался лишь в мыслях, когда он увидел лицо ведьмы. Отрешенное и потерянное. И от того, что взгляд ее сохранял ясность, стало не по себе. И в порядке, в порядке», — с усилием выговорил НСЛ. «Я на ногах». «Что ты чувствуешь?» — прямо спросил Ваналин, нетерпеливо перетаптываясь на месте, явно раздраженный вынужденной задержкой. «Что происходит? К чему готовиться?» не знаю. Отозвалась ведьма коротко, распрямилась и побежала вперед первой, на ходу бросив. она просыпается. Я не знаю, что это». «Мать!» — с чувством прошипел охотник и сорвался с места, догоняя ее. Курт по-прежнему старался двигаться рядом с Носоль шаг в шаг, дабы снова поддержать ее, если приступ повторится. Но ведьма, похоже, с каждым мгновением все более оживала и воодушевлялась. Быть может, из-за мысли о том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 и одним махом вырвал душу. «Матерь Божья!» — выговорил Ваналин сдавленно, и его почти шепот показался криком, оглушающим эхом, отдавшимся от невидимых стен. «Ты видел это?» «Мы опоздали». «Так же чуть слышно», — сказала Нессель. «Он просыпается». «Кто?» — уточнил Курт коротко. «Мучительным, нечеловеческим усилием, заставив голос не дрожать, складывая звуки ровно, не срываясь в окрик». «Что будет?» Она бессиленно качнула головой, вяло передернув плечами и ни слова не сказав ответ. Глаза ее потускнели, став похожими на подернутые осенним литком лужи. И корп всерьез испугался, что сейчас ведьма лишится чувств, рухнет на мелко подрагивающую землю под ногами. «Ян, веди ее назад», — велел он, все так же с трудом заставляя себя произносить слова внятно и четко. «Я иду дальше». Насель болезненно поморщилась, но возразить не успела. Мир вокруг вновь задрожал. В нескольких шагах справа, прямо под стеной одного из домов, с оглушительным мерзким скрежетом лопнула земля. Именно лопнула, как скорлупа яйца, брошенного в кипяток ледника А в небесах снова послышался не то вздох, не то стон. «Да кого же эта мразь сюда притащила?»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 «Словно этот невероятный ураган бушевал где-то осан по себе, отделенный от города, от этого мира, вместе с тем непостижимым образом проникая в него и будто высасывая силы, дыхание, жизнь. «Тогда идем!» — не стал спорить Курт и снова взяв Нессель за руку, двинулся вперед. Бежать, как прежде, уже не получалось. Ноги словно вязли в глубокой тине. Воздух обратился в густой кисель,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 Назвать это змеиной мордой даже мысленно не поворачивался язык. Любые мысли вообще ворочались с трудом, и все до единого члены тела оцепенели, не имея силы и желания двигаться. Все существо, и, казалось, весь мир в упоении замерли, внимая слышному глазу и дивному облику. Баналин хриплый и невнятно выдавил что-то, кажется, попытавшись осенить себя крестным знамением, и до слуха донеслось лишь восторженно испуганное агентство ангел. Амен. Амен дика вобис. Видебите scalem apertum Истина. Истина говорю вам: увидите небо отверстым и ангелов божьих восходящих и нисходящих. Фрагмент стиха Иоанн 1, Божественный ангел, в этом не было сомнений, это знание всплыло внезапно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 «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими, огонь пылающий». Воплощенная слава, олицетворенная сила, притворенное величие, перед коими смертному можно лишь застыть в восхищении. «Этотеке ангелус домини стетес иукса, илос эт кларитас де циркумфульсит илос, ангелус домини». «И вот предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их».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 Сухой, надломленный, бесцветный, тяжело пробившийся сквозь вязкий воздух вовне. Это не ангел! Огненный змей распрямился, и блистающая глава в вышине скрылась бы в черном вихре, если бы сходящее от нее сияние не развеивало мрак. На мгновение он замер, словно бы упираясь макушкой в твердь небес, и вдруг мироздание казалось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 или его голос слышен только ему, а охотники ведьма, застывшие рядом, ничего не услышали, не увидели, не поняли. На то, чтобы двинуться с места, ушли последние силы. Бросившись вперед, Курт силой толкнул спутника в спины, почти швырнув их на наземь у развалин дома, и сам упал рядом, спиной прижавшись к остаткам стены, отстраненно и как-то равнодушно отметив, как походя врезался коленом в неровно сколотый камень.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 где основная часть собора была скрыта домами и развалинами жилищ и лавок и увидено казалось не очами будто облик возникшего в чёрном смерче создания был попросту явлен каждому находящемуся в городе словно оно объявило громогласный побед на вот я здесь propesst in ianius близ есть при дверях Евангелие от Матфея и Марка, проповедь Христа, втором пришествии. Этот город душный и затхлый, как подвал. Сейчас в этот подвал распахнули дверь, и сквозняк поднял всю пыль, что в нем слежалась. Мысли взвелись мелкой душной пылью. Мысли, прежде лежащие неподвижно, смёрзшиеся, отцепенелые. Мысли взвихрились и заплясали. Замельтешили беспорядочным роем, и разум, очнувшись, будто вздохнул полной грудью впервые за последнюю минуту. Тот разум, что еще несколько мгновений назад обмер, обомлел, онемел. В распахнувшуюся дверь ринулся в воздух, холодный, сухой, несущий с собой неведомый запредельный страх, но разогнавший тот морок, что еще только что едва не лишил рассудка вовсе, едва не погубил тело и душу. «Что за черт?» — хрипло выдавил Ваналин. Охотник сидел на земле, вжавший спиной в останки полуразвалившейся стены так, словно надеялся просочиться в камень и уйти в него целиком, спрятаться, как ребенок в одеяле, услышавший шум в пустой ночной комнате. Руки истребителя тварей мелко подрагивали, не зная, что делать и к чему тянуться —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 нечеловеческие. Сераф. Единственное число от множественного Серафим. Что? Изумленно переспросил охотник. Что за чушь несет твоя ведьма? Она окончательно рехнулась? Это было бы неудивительно, но она вряд ли. Курт складывал слова вдумчиво, с расстановкой, намеренно тщательно, пытаясь звуками собственного голоса унять беспорядочную пляску пылинок мыслей.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 больше кажется для того, чтобы этим вогнать себя обратно в реальность, как пинком, вернуть разум и мысли в человеческий тварный мир, в котором все так просто и понятно. Враг, друг, он сам и грядущая битва. Курт не успел ему ответить или поддержать сказанное НСЛ. Сквозь скрип и треск камня, сквозь далекий свист ветра и грохот, вдруг донесся звук, источники природу которого – Он даже не смог определить сразу. Едва слышный и вместе с тем отчетливый не то стон, не то далекий крик, словно вздыбившаяся земля и помутневшие небеса вдруг зарыдали. Приглушенно, сдавленно, как плачет женщина в подушку украдкой, стараясь не быть услышанной. Звук неси от собора, постепенно будто расползаясь, обрываясь и нарастая снова силой, разбиваясь на осколки, разлетаясь клочьями. «Люди!»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 Исполненные непередаваемого, нечеловеческого ужаса. За полуразвалившейся стеной дома в дальней оконечности улицы мелькнула темная тень. И Курт скинул арбалет, почувствовав, как неприятно свело пальцы, и натянутой веревкой напрягся каждый нерв. «Что?» — сиплым шепотом уточнил Ваналин, пристроившийся своим арбалетом рядом. Курт дернул плечом, не ответив — И, кстати, подумалось о том, что если хотя бы часть службы Кристиана Хальса была похожа на его собственную, нет ничего удивительного в том, что он не стал наседать на Гайера за ненамеренное убийство двоих горожан. Шанс пригвоздить в подобных ситуациях ни в чем не повинного человека, бегущего от опасности, был не просто велик, близился к неизбежному. «Никого!» – констатировал охотник. Курт не ответил, собираясь силами.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 все более мрачнее, и Курт был уверен, что думает истребитель нечисти о том же, о чем и он сам. Вряд ли все более редкие и почти уже стихшие крики говорят о том, что люди разбежались, затаившись в безопасных местах. «Черт!» — проронил Ваналин тихо, внезапно остановившись. Курт сделал шаг вперед, выглянув из-за его плеча. Бойцы, прибывшие вместе с Райзе, были тут. Их тела лежали на утоптанной земле —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 чьи массивные копыта были, казалось, даже не из закаленной стали, а из какого-то неведомого металла, способного пробить и гранит. Темная тень снова мелькнула в отдалении, тут же исчезнув. Баналин скинул арбалет и замер, выцеливая пустоту. Несель попятилась, вцепившись в рукав Курта, и он невольно сделал шаг назад, следом за нею. Прежде чем успел увидеть то, что испугало ведьму, а когда увидел...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 То, что голос был его собственным, Курт понял не сразу. Лишь тогда, когда грянул озимь среди руин, утянув за собой на селе охотника. И снова, как несколько минут назад, разум с запозданием осознал, почему тело сделало то, что сделало, повинуясь то ли инстинкту, древнему, как сама жизнь, инстинкту самосохранения, въевшемуся в каждый нерв, кровь, мысль человеческую, то ли вбитым намертво навыкам, за что еще раз следовало бы вознести молитву о здравии инструктора Зондергрупп. Потом, если на то еще останутся время и возможность. Он был здесь, неподалеку, казалось, совсем рядом, подобный человеку не человек, ангел не ангельских облика и сути. Сейчас, сжавшись за полуразрушенной стеной дома, Курт не видел в яве, но все еще зрел в мысленной памяти «огромную серую фигуру»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 что кожа посланника смерти переливается грязно-черными пятнами. И сквозь тишину, сквозь неподвижность полумертвого города были слышны шаги. Исполинская фигура не издавала топота, но каждый ее шаг отдавался во всем теле и бил под перепонкам. И казалось, что камни вокруг подпрыгивают и грохочут. Носель стала уже не просто бледной. Казалось, не будь ее платье испачкано углем, пылью и уличной грязью, Лицо ее слилось бы с белой тканью вовсе. В глазах заплескалось подступающее сумасшествие, уже тихонько стучащее в дверь разума и грозящее вот-вот ударить по-настоящему, сорвав ее с петель одним пинком. Охотник выглядел немногим лучше. И Курт старался не думать, что за зрелище представляет собой он сам. Столь же его лицо серое от напряжения и страха. Так же ли трясутся губы и руки, стучат ли зубы при каждом вдохе,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 и Курт все так же, повинуясь внезапному озарению, перехватил его руку, заставив опустить оружие на колени. Охотник дернулся, пытаясь высвободиться, и он жал пальцы сильнее, для вязчей убедительности нападав локтем в бок. На настороженный вопросительный взгляд Курт ответил молчаливым движением глаз, указав на скрытую развалинами фигуру ангела, и руки ванали расслабились хотя охотник вряд ли понял его, предпочтя то ли смириться с происходящим, то ли все же довериться опыту молотоведьм. Твари развернулись на месте плавным скользящим движением, похожие на многоногие циркули, чертящие подле себя невидимые неровные круги. И Насель, увидев, как пасти повернулись в ее сторону, издала задушенный звук, явно предвещавший крик, который ей удавалось сдерживать до сих пор, бог знает, каким усилием воли. Зажать ей рот ладонью Курт успел за миг до того,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 Ничего-то похожего на уши разглядеть было невозможно за отсутствием таковых. На миг мелькнула глупая мысль, что если сейчас податься вперед, протянуть руку и постучать по этому выросту, изнутри тварь отзовется пустым звуком, похожим на эхо в пустом бочонке. Пасти, безъязыкие и темные, будто провал в никуда, не втягивали воздух и не сторгали его вовне. Словно здесь, на расстоянии шага,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 и броситься прочь. Или же просто окажется самым счастливым человеком в их троице, вовремя лишившись рассудка и тем самым оградив себя от привычного понимания страха, тьмы и смерти. В отдалении снова тяжело ударил в землю шаг многоокого ангела. И обе твари, крутанувшись на лапах-циркулях, сорвались с места, в миг скрывшись глаз. Еще несколько секунд протекли все в той же мутной тишине. Издалека послышался до тошноты отчетливый треск,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 Едва слышно выдохнула Нессель, дрожащей рукой отерев лицо, и замерла, осознав, что сделала это кулаком, в котором зажала смятый в ком розарии. Курт молчал, вслушиваясь в окружающее и в самого себя, отмечая с непонятным чувством, что лишь сейчас в душу начало просачиваться нечто похожее на страх, что прежде на него не было то ли сил, то ли времени, все мысли были о том, выдержит ли Нессель.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 он же вычистит это место, а потом... потом что, пойдет дальше? Это что, и есть в конец света, а, мол, от Не исключено, — ровно отозвался Курт и осторожно тронул ведьму за плечо. — Гватар, как ты? насель молча кивнула, глубоко и шумно переведя дыхание, и он кивнул в ответ, перехватив заряженный арбалет поудобнее. — Хорошо. — Идем. — собор?